уже прекратилось ведь для того чтобы наша игра была услышана через закрытые двери разбудила детей в их кроватках необходимо была полнейшая тишина поздно мы переходили на центральные улицы проезжали последние экипажи развозившие людей из театров ночная тишина сменяла оглушительный дневной шум Когда мы начинали играть свои самые любимые, самые трогательные песни, окончив наше выступление, мы желали слушателям доброй ночи, весёлого Рождества и потом шли дальше, начинали играть снова. Должно быть очень приятно слушать музыку лёжа ночью в своей кровати, завернувшись в тёплое одеяло.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 Мы знали, что детям богачей на Рождество устраивают нарядные ёлки, дарят им богатые подарки и лакомства, а мы, жалкие бедняки, вынуждены были бродить по улицам и только в своём воображении представлять эти чудесные семейные празднества. После праздников мы снова начали уходить на весь день, и возможность встретиться с Джеймсом Миллиганом стала маловероятной.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 предупредить госпожу Миллиган, говорил я ему. Ну, конечно, нет. Но ведь неизвестно, находится ли госпожа Миллиган в Англии. А почему ты думаешь, что она во Франции? Но ну, это всего вероятнее. Раз Артур снова был болен, мать, конечно, отвезла его в такую страну, где климат лучше. Не в одной только Франции хороший климат. Артур однажды уже поправился во Франции, и мать несомненно увезла его туда. Кроме того, я хочу, чтобы ты уехал отсюда. Иначе вот посмотришь, с нами случится какая-нибудь беда. Давай уедем, пока не поздно. Но хотя отношение ко мне всех членов семейства Дрискол нисколько не изменилось, я всё же не решался последовать совету Маттия. Я мог сомневаться и сомневался, но твёрдой уверенностью в том, что я не принадлежу к семейству Дрискол, у меня не было Глава 18. Торговцы краденными вещами. Дни проходили за днями, недели за неделями, и наконец наступило время, когда наша семья должна была выехать из Лондона и начать разъезжать по Англии. Повозки были заново выкрашены и нагружены теми товарами, какими собирались торговать летом. Чего-то -чего там только не было. Удивительно, как все эти вещи поместились в двух повозках. Из окна повозки я и мать тя наблюдали, как выгружались из люка многочисленные тюки, попавшие во двор Красного льва столь необычным способом. Наконец товары были уложены, Лошади куплены, где и как неизвестно, но они прибыли. Всё было готово к отъезду. Отец, считая, что мы с матерью неплохо зарабатываем игрой на скрипке и на арфе, решил взять нас с собой в качестве музыкантов. О своём решении он объявил нам только накануне отъезда.